Глава шестая. Ричард. Стук ее каблуков отражался от стен просторного музыкального зала, где нам назначили встречу. Принцесса София, поднеся к глазам очки на палочке, неторопливо шагала по залу, рассматривая каждый инструмент. На ее лице не было ни презрения, ни заинтересованности, скорее скука. Или еще скорее легкий налет скуки. «Вы умеете музицировать?» — спросила она, и ее голос эхом дважды пронесся мимо меня. «У меня другая специализация», — сухо ответил я. «Если хотите, можем пройти на тренировочный полигон, продемонстрирую свои навыки». «Да-да-да, лучший адепт боевого факультета, я знаю». Она склонилась передо мной, опершись локотками о крышку рояля. «Однако вы не смогли скрыть от меня, что владеете этим инструментом». София постучала ноготком по роялю. и Я медленно поднял взгляд, устремив его принцессе в глаза. «С чего вы взяли, ваше высочество?» «Брось, мы не первый день знакомы. Незачем изображать этот напускной официоз. Зови меня просто Софи. Мы теперь много времени будем проводить вместе, красавчик. Пожалуй, от преувеличенно уважительных обращений тоже можно отказаться. Говорят, здесь тебя зовут Кекс?» Ричард. Холодно поправил я. «Знаю, знаю», — протянула она, а потом опустилась на крышку рояля грудью, так что она чуть не вывалилась из корсета и медленно провела пальчиком по краю. «Сыграй мне, кексик». «Я не играю». «Не ври, красавчик. Если бы ты не играл, твоя нога не легла бы на педаль так естественно, да и пальцы тебя выдают». Принцесса распласталась окончательно и протянула руку, чтобы коснуться моих пальцев. «Такие длинные, узловатые, музыкальные. Не хочу разочаровывать вас». «Но разочаровываешь? Разве я не велела перейти на «ты»?» «Не хочу вас разочаровывать», — упрямо повторил я. «Но вы ошиблись, я не владею этим инструментом». Принцесса со вздохом слезла с рояля, а потом легко, будто так и было нужно, села мне на колени, подцепила подбородок, поднесла к лицу очки и заглянула мне в глаза. «Не расстраивай меня, Ричард!» произнесла София властным тоном. И я подчинился. Девушка продолжала сидеть на коленях, перегораживая мне обзор и мешая движением рук, но они знали свое дело, и из-под моих пальцев потекла лиричная мелодия, которую особенно любила мама и порой заставляла меня проигрывать ее снова и снова, каждый вечер, по несколько раз подряд. София продолжала рассматривать мое лицо, но я закрыл глаза и полностью отдался звуку, стараясь игнорировать ее присутствие. Это было не так-то просто. Длины рук едва хватало, чтобы дотягиваться до клавиш, и мне то и дело приходилось наклоняться, касаясь принцессы телом. В один из таких моментов она обхватила меня за шею и положила голову на плечо. «У меня есть невеста», — сказал я, не прекращая игру. «Знаю», — шепотом ответила София, — «это неважно. Если хочешь, она завтра же получит приглашение в Королевскую Академию Южной Долары, а положение стипендиата наложит запрет на замужество». «Сразу после выпуска мисс... Эм, как там ее... мисс Эллен Макколтер получит приглашение на государственную службу и вновь запрет на замужество до тех пор, пока не будет отработана стипендия. А там, глядишь, она тебе уже давно не будет нужна». Музыка резко прекратилась, заставив девушку поднять голову с моего плеча, но руки так и остались обвиты вокруг шеи. «Красавчик?» Она вопросительно взглянула на меня и покрутила за моей спиной палочку, отчего очки несколько раз легко ударили меня по спине. «Неужели эта невеста тебе так нужна? Я ведь помню, как ты отзывался о ней при нашей последней встрече». «Софи, я постарался, чтобы в моем голосе слышалась угроза. Мне кажется, я уже давал тебе понять, что не заинтересован». «Это легко исправить», — ласково ответила девушка. «Отец заставил тебя заключить помолвку с какой-то графиней. Тебе, Виконт Ван Штоллен, принцесса составит лучшую партию». «А твое высочество не слишком ли серьезная птица, чтобы выходить замуж за какого-то мелкого виконта?» «Не глупи, красавчик!» — улыбнулась она и коснулась кончиком очков моего носа. «Папенька будет только рад укрепить связи с Северной доларой, особенно после того, как хрупкий мир с таким трудом установился между нами. Есть кандидаты получше меня». «Лучше тебя нет», — ответила она, наклонившись так, что почти коснулась губами моего лица. Папенька хочет, чтобы его любимая маленькая доченька была счастлива. И если двоюродный племянник короля сможет сделать ее счастливой, так тому и быть. Я так понимаю, это вопрос решенный? «Мне всегда нравилась твоя сообразительность», — ответила она, лукаво улыбнувшись. Усмешка появилась на моем лице, и я подался ей навстречу, как прежде она ко мне, и выдохнул ей в губы. «Лучше я всю жизнь просижу песцом при министерстве, чем соглашусь на твое предложение». Принцесса отпрянула, встала на ноги, а потом вновь надела маску ласковой расположенности. «Что ж, у тебя будет время подумать. Проводишь свою спутницу на первое занятие?» Я натянул на лицо фальшивую улыбку и, встав, подставил локоть, предлагая принцессе взяться за него. Та снисходительно улыбнулась, словно я был непослушным псом, который, наконец, поджал хвост. И когда София взяла меня под руку, мы вместе покинули музыкальный зал». В коридорах на нас смотрели все, и тут же прятали глаза, стоило встретить мой прямой взгляд. София к этому была привычна, и будто не обращала ни на кого внимания. Только изредка, встретив кого-нибудь знакомого из числа герцогов или графов, с легкой обаятельной улыбкой вежливо им кивала. Она умела держать лицо. «Если бы я лично не находился только что в музыкальном зале, ни за что бы не поверил, что принцесса София может так фривольно и так нагло вести себя». Она была совсем не похожа на своего брата. С Фредом мы дружили. Именно это и стало причиной моих сегодняшних проблем. Во-первых, именно он представил меня Софии еще в том нежном возрасте, когда она была достаточно взрослой, чтобы думать о мужчинах, но недостаточно, чтобы думать головой. Во-вторых, именно он и предложил мою кандидатуру сопровождающего, решив, что доверить любимую сестричку может только хорошему другу. Наконец, мы вошли в аудиторию. Глаз сразу зацепился за светлые, отливающие золотом волосы коротышки, уложенные в красивую прическу. Две вьющиеся пряди обрамляли ее лицо, когда она сосредоточенно писала что-то в своей тетради, совершенно не обращая ни на кого внимания. Как назло, именно этот курс. Я остановился на пороге и вышел обратно в коридор, утягивая за собой принцессу. «Кексик?» — удивилась она и тут же расплылась в улыбке. «Хочешь попрощаться, как подобает?» «Не трогай, Элен, прошептал я, склонившись над принцессой. «То, что между нами происходит, не имеет отношения никому больше». «А с чего ты взял, что я собиралась что-то с ней делать?» Она чуть склонила голову на бок и взглянула на меня из-под длинных ресниц. Я сжал зубы и промолчал. Любое сказанное слово она сможет обернуть так, что потом пожалею. Поэтому не стоит делать лишних движений, пока нет плана, как от нее избавиться» черт возьми я так хотел избавиться от элен и даже подумать не мог что она в сравнении с некоторыми божья благодать прости что то перепутал я снова натужно улыбнулся и мы вернулись в аудиторию снова взгляды шепотки мне было привычно что при моем появлении в женских группах тут же поднимается шепот но сегодня он имел совсем другой тон и этот тон мне не понравился элен только теперь подняла на нас взгляд Я сделал вид, что не заметил, глядя куда-то сквозь пространство, пока принцесса проходила к свободному месту позади всех. «Ваше высочество!» Одна из девушек в первом ряду встала и, элегантно взявшись за юбку, присела в реверансе. «Позвольте предложить вам место, оно, несомненно, лучшее в классе!» «Не стоит!» — улыбнулась София. Я бы хотела сесть позади, чтобы видеть всю аудиторию. Моя задача сегодня не получить знания, а оценить качество образования в этой чудесной академии. Возможно, со следующего семестра я присоединюсь к вам». Она бросила на меня такой кокетливый взгляд, что я был готов под землю провалиться. Если не отбить у нее желание выйти за меня замуж, то его величество Маркус V в качестве службы Отечеству отправит меня под крылышко королевской семьи Южной Долары. Так еще и назовет это как-нибудь красиво. «Вроде проявление доброй воли сделает из меня подарок принцессе, тем самым наладив отношения с соседями и получив у них взамен скидку на использование торгового пути». Софи, наконец, придирчиво осмотрела чистый стол и села за него, подобрав пышные юбки. Потом похлопала ладошкой по скамье рядом с собой. Намеки я понимал нормально, и упрямиться сейчас на глазах у двух десятков девушек было не с руки, поэтому послушно сел. Кроме того, на нас посматривала Эллен». И меньше всего мне хотелось, чтобы она хоть как-то, хоть самым кончиком сунула свой длинный нос в это дело. «Я не смогу сидеть здесь с тобой до конца учебного дня», — тихо произнес я, — надеясь, что все вокруг слишком заняты перешептыванием, чтобы подслушивать наш разговор. «У меня есть свои занятия». «Не страшно, если ты немного опоздаешь», — произнесла она слишком ласковым тоном, а потом ее рука коснулась моего колена. Встречу Фреда порекомендую ему провести с сестрой воспитательную беседу, ремнем. И много у тебя таких любимчиков, произнес я, дождавшись, когда Эллин отвернется, делая вид, что ей неинтересно. Только ты? Тихо ответила Софи, свободной рукой поглаживая лежащий на столе учебник, и вторая ее ладонь на моем колене двигалась синхронно с первой. Но как бы мне ни притила эта девушка, я был создан из плоти и крови, которая прилила совсем не туда, куда стоила. «Ты ведь должна была на ком-то тренироваться!» Сквозь зубы продолжил я. «Слишком уж уверенно действуешь». Она повернулась ко мне, и так как расстояние между нами было совсем мало, я ощутил ее дыхание кожей между отворотов рубашки. «Я столько раз мечтала о нашей встрече и столько раз видела ее во сне, что теперь нет нужды размышлять». Ладонь ее скользнула глубже. В этот момент в аудиторию вошел профессор, и я, пользуясь тем, что София отвлеклась, тут же встала за стола. «Прошу меня извинить, я чинно поклонился принцессе. Встречу вас после занятий». И, не дожидаясь ее ответа, чеканя шаг, покинул помещение. Элен. «Было трудно делать вид, что я не заметила появления своего жениха, но, кажется, у меня неплохо получалось. Рик и принцесса София сели чуть позади, и мне едва удавалось сдерживаться, чтобы не обернуться и не посмотреть. Судя по тому, как замерли разговоры вокруг, там что-то происходило. Но что?» Они смеялись надо мной. Кончики ушей опалило жаром. Злость поднялась волной, стоило мне только подумать о том, что именно Рик мог обо мне рассказать. Причем в своей пренебрежительно-насмешливой манере, которую я больше всего ненавидела. Страх его неизбежной мести отступил, заглушенный новым сильным чувством, в котором я пока отказывалась себе признаваться. Кулаки непроизвольно сжались, и когда Рик, выполнив свою миссию провожатого, покидал лекционную аудиторию, я украдкой проводила его испепеляющим взглядом. И, возможно, мне всего лишь показалось, но его фирменные брюки топорщились спереди, как будто он, неназываемой частью своего тела, был рад встрече с ее высочеством. Я, конечно, знала, что Рик не вел монашеский образ жизни, и вряд ли он соблюдал целебат, но чтобы вот так явно... «При живой-то невесте!» Начало лекции немного отвлекло меня от мрачных мыслей, но все же вскоре я снова вернулась к плану мести. Подумать только, принцессу не оттолкнуло наличие у Ричарда магического розового лишая, или она не поверила слухам, или, может, просто еще не в курсе? Принцесса, судя по всему, чувствовала себя комфортно в окружении адепток. Они полностью игнорировали лекцию и, облепив Софию тесным кружком, засыпали ее вопросами. «Кажется, юные целительницы не видели в ней того, что видела я». Передо мной же предстала наглая, избалованная девица, положившая глаз на моего жениха. «А где его высочество?» Донесся до меня очередной вопрос. «Почему не пришел на лекцию?» «Его больше интересуют ваши тренировочные полигоны и поле для Макбола», томным голосом ответила принцесса. «Меня они теперь тоже интересуют», едва слышно пробормотала сидевшая рядом Мелисса. «И, похоже, не одна она так думала». «А вы точно будете к нам поступать, ваше высочество?» — спросил кто-то. — Думаю, ректор Клаус будет рад. А вы были на балу клуба свиданий? — Клуб свиданий? — заинтересовалась принцесса. Даже я навострила уши, чтобы лучше услышать ее ответ. — Принц Фредерик точно был, — прошептала Мэл мне в ухо. — Потому они сюда и приехали. — Нет, но это кажется мне интересным. Что за клуб свиданий? И принцессе наперебой начали рассказывать о недавнем мероприятии, окончившемся столь внезапно и феерично. Она слушала молча, и я снова едва сдержалась, чтобы не обернуться и не посмотреть на нее. Преподаватель, осознав, что лекция безнадежно сорвана, сел за свой стол и зарылся в бумаге. Я хмыкнула. София Хангар явилась, чтобы посмотреть на процесс обучения, и сама же его похоронила одним своим присутствием. Что же будет, когда она станет полноправной адепткой? Ричард Ван Штолин тоже ходил на этот бал? Спросила принцесса, как только рассказ был окончен. «Вряд ли», — ответила ей Меган. «У него же магический лишай». «У него что?» Тут я уже не выдержала и обернулась. София даже пристала со своего места, не в силах поверить в этот роковой диагноз. «Магический лишай», — терпеливо повторила Меган. «Очень заразный. Я бы на вашем месте до него не дотрагивалась». Губы Софии задрожали, а в следующий миг она уже взяла себя в руки и, медленно опустившись на свое место, аккуратно расправила юбку. «Лишай, значит», — принцесса возвела глаза к потолку и неверяще покачала головой. «И никто не подумал предупредить меня заранее. Что ж, я с этим разберусь».